Глава 5. Они вернулись в джунгли, оставив позади себя оказавшийся таким предательским склон. Но на протяжении оставшихся до темноты светлых часов стало ясно, что Азаки был слишком оптимистичен в надежде быстро найти водяное дерево. Они шли теперь по узкому языку земли, ограниченному с одной стороны лесом, а с другой стороны болотом. От нумани, все еще находившимся в состоянии шока, было мало толку. Космонавты, незнакомые с местностью, не осмеливались отходить от хатканцев. Поэтому они жевали одни только концентраты и не смели пить. Да и ну очень хотелось опорожнить фляжку. Вода, столь доступная, стала непрерывной пыткой. Теперь, когда они были далеко от склона и опасности, все стали спокойнее. Только осторожность, которую вбили в каждого свободного торговца, была тормозом для его жажды. Джилико провел тыльной стороной ладони по потрескавшимся губам. «Предположим, мы бросим жребий, и кто-то из нас выпьет, а один или двое нет. Можем ли мы делать так до тех пор, пока не окажемся за горами? Я бы не хотел пробовать этот вариант, пока у нас есть другие шансы». Трудно сказать, как долго действует наркотик. Я даже не уверен, долго ли я смогу в таких условиях распознавать галлюцинации. Обескураживающе ответил Тау. Если кто-нибудь из них спал этой ночью, то только урывками. Чувство опасности, как и прошлой ночью, охватило их и не давало спать. Неопределенный усиливающийся страх крепко оседлал их. И раньше в джунглях все время слышны были звуки, Крики невидимых птиц и зверей, иногда шум падающего дерева. Но то, что вскоре после восхода Солнца заставило их очнуться от ночных кошмаров, не было ни криком птицы, ни шумом падающего дерева. Трубный рев и треск ломаемой растительности возвещали о реальной опасности. Взгляд Азаки с тревогой обратился на север, хотя там ничего не было видно, кроме нетронутой стены джунглей». «Грасы! Бегущие Грасы!» — вскричал Нумани, присоединяясь к своему начальнику. Джилико поднялся на ноги с такой стремительностью и с таким выражением лица, что Дэйн сразу понял, насколько серьезно их положение. Капитан повернулся к своим людям с коротким приказом. «Поднимайтесь! Мы должны подняться обратно на склон! Быстрее на гору!» — крикнул он главному лесничему. Азаки все еще прислушивался и казалось не только ушами, но и всем телом. Три оленеподобных животных, за которыми они раньше охотились ради еды, выскочили из джунглей и промчались мимо людей, как будто последние стали невидимками. Следом за ними появился лев, и его черно-белое тело четко обозначилось в утреннем свете. Он зарычал, показав клыки, и исчез с одним огромным прыжком пробежали еще оленеподобные животные, сопровождаемые какими-то небольшими существами, промелькнувшими слишком быстро для их точного определения. Следом за ними двигалась ярость безрассудочного разрушения, сопровождающая прохождение через джунгли самых крупных млекопитающих на хатке. Они начали подниматься по склону, когда Нумани предостерегающе вскрикнул Белый самец Граса с трудом различимый в утреннем свете, направился к ним. У Дэйна осталось мимолетное впечатление изогнутых бивней, влажно-красного открытого рта, достаточно широкого, чтобы проглотить целую голову, лохматых ног, двигающихся с невероятной скоростью. Азаки выстрелил в приближающегося Грасса из игольчатого ружья. Смертельно раненое животное зарычало, но продолжало двигаться к ним, пока не упала замертво не более, чем в двух ярдах от главного лесничего. Дэйн с тревогой смотрел на мертвого самца, но на этот раз никакого чуда не произошло. Грасы не были галлюцинацией. Но от этого не стало легче. Злобность скальных обезьян, хитрость местного хатканского льва бледнели перед буйством разъяренного стада грассов. Из джунглей выскочил еще один раздраженный самец, и направился прямо к ним. Позади него из джунглей высунулась третья клыкастая голова, и ее глаза искали врага. «Вот как!» Холодно заметил Джилико, прицеливаясь из бластеров приближающегося Грасса. Второй самец почти по собачьи залаял, когда заряд из бластера Джилико попал ему в голову. Ослепленное животное повернуло в сторону и побежало вверх на гору. Третьего Грасса встретил выстрелом из угольчатого ружья Нумани. Главный лесничий выскочил из-за приютившей его скалы и, подбежав к капитану, вытащил его на открытое место. «Надо уходить. Здесь мы их атаки не выдержим». Джилико согласился с этим. «Пойдемте», — рявкнул он Тау и Дейну. Они побежали вдоль склона, но перед ними оказались скалы на которые в обычных условиях было бы трудно подняться. Упали еще два Грасса, один замертво, другой тяжело раненый. Позади них из джунглей показывались все новые головы. Трудно было сказать, какая первоначальная причина вызвала паническое бегство животных, но теперь страх и гнев Грассов сосредоточились на людях. Несмотря на все их попытки найти место для подъема, Люди оказались в западне, зажатые между джунглями внизу, где пробиралась основная масса грассов, и крутой стеной. Если бы было время, люди могли бы, наверное, забраться на эту стену, но теперь они не могли позволить себе такую попытку. Выступ, по которому они бежали, повернул к юго-востоку и вскоре кончился. Подойдя к его краю, они взглянули вниз. Перед ними расстилалась равнина, покрытая желто-серой грязью, усыпанная кое-где группами деревьев. Везде разбросаны островки, покрытые перепутанной массой из кустарников, тростника и травы. Вся растительность на этой равнине была белесого цвета и выглядела больной. Это было болото Мигра. «Прекрасно», — Тау осмотрелся. «Что теперь мы будем делать? Полетим по воздуху?» «А что используем вместо крыльев и двигателей?» «Мы должны спуститься туда», — закричал Азаки и показал вниз игольчатым ружьем. «Я покажу вам, что надо делать», — выступил вперед Нумани. «Надо добраться до островков, покрытых растительностью». Он отдал свое ружье Джилико и встал над выступом. Раскачавшись, он оттолкнулся и прыгнул. Приземлившись почти в середине ближайшего к ним островка из тростника, Хатканец, на коленях, используя руки и ноги, перебрался на следующий клочок твердой почвы. «Теперь вы, Торсон!» — повернулся к Дэйну Джилико. Младший космонавт засунул лучевой пистолет в кабуру, осторожно подошел к краю скалы и приготовился как можно лучше повторить прыжок нумании. Однако его прыжок оказался не таким удачным. До островка достали только его руки, а остальная часть тела мягко вошла во что-то, оказавшееся тиной, покрытой коркой сухого вещества. Он неистово хватался за хрупкие стебли, за грубую траву, которая резала ему руки как нож. Стояло ужасное зловоние. Но страх оказаться в ловушке придавал ему силы и он быстрыми рывками стал подтягивать свое тело к островку. Прилагая отчаянные усилия и двигаясь как червяк, он все же сумел выбраться на островок. Тут почва держала его, не тонула под его весом, и он обессиленно опустился лицом вниз на землю. Но времени для отдыха не осталось. Он должен был перебраться на следующий островок чтобы освободить это ненадежное место для приземления других людей, находящихся наверху». Приподнявшись, Дэйн оценил расстояние тренированным глазом космонавта и прыгнул на холмик, который уже покинул Нумани. Хатканец был уже на полпути к следующему островку, к которому вела, прихотливо извиваясь, перепутанная масса уродливой растительности – Когда Дэйн добрался до третьего из крошечных островков, позади раздался грохот и рев. Он оглянулся и увидел трассы огня-бластера на вершине скалы, где оборонялись двое оставшихся там людей. Тау стоял на коленях на одном из островков, а сзади него тонул в болоте грас. На поверхности оставались только голова и передние конечности. Наверху игольчатое ружье и бластер снова выстрелили, И затем Джилико начал раскачиваться над краем скалы, готовясь к прыжку. Тао энергично замахал рукой, и Дейн прыгнул на следующий островок, достигнув его только благодаря удаче. Он прыгал и прыгал, не думая ни о чем, кроме необходимости приземлиться на каком-нибудь клочке твердой почвы. Его последний прыжок оказался слишком недалеким, и он по колено ушел в ужасно пахнущую трясину, так что его бриджи запятнались желтой пеной. Только сейчас Дэйн ощутил коварную тягу бездонной трясины. Прочная ветвь хлестнула его по плечу, и он схватил ее. С помощью нумани Дейн выбрался из трясины и сел бледный и дрожащий на спутанные ветви кустарника. Хатканиджи перенес свое внимание на Тау, пробиравшегося к ним. Более удачливый или умелый, чем дейн врач совершил последний прыжок без промаха и оказался рядом с ним. Но он тоже тяжело дышал, когда опустился на землю рядом с Дейном. Все вместе они стали следить за продвижением капитана Джилико. Оказавшись в безопасности на втором от берега островке, Джилико остановился, внимательно осмотрелся кругом и выстрелил из игольчатого ружья, оставленного ему Нумани. На скале атаковавший Азаки самец, раненный этим выстрелом, вскинул от боли лохматую голову. Главный лесничий быстро отбежал в сторону, и раненое животное, пометавшись по выступу, упало со скалы вниз, присоединившись к своему уже погрузившемуся в трясину товарищу. Хатканец сначала бросил ружье, а затем сам прыгнул на первый островок. Еще один грас был ранен. К счастью, он развернулся и обратил свои могучие клыки против тех, кто следовал за ним, оставив людей в покое. Джилико уверенно продвигался к ним, а Азаки отставал от него только на одну кочку. Тау облегченно вздохнул. «Когда-нибудь все это станет еще одной легендой, и о нас будут думать как о лжецах, когда мы станем ее рассказывать», — заметил он. «Если мы, конечно, останемся в живых». Куда же мы теперь двинемся? Если бы я выбирал, то назад. Когда Дейн, поднявшись на ноги, осмотрел их маленькое убежище, он полностью согласился с этим. Весь островок, покрытый мертвой и умирающей растительностью, представлял собой треугольник, направленный острием на восток, прямо в болото. «Они ведь, кажется, не скоро оставят нас в покое». Спросил Джилико, глядя назад на берег, где находились Грасы. На скале с которой они спрыгнули, раненый самец Грас все еще сдерживал выпады своих товарищей. Остальные бродили по краю болота, роя землю копытами, взрыхляя ее бивнями и угрожая каждому, кто попытается вернуться на патрулируемую ими полосу. Да, не скоро, хмуро подтвердил Азаки. Отревожьте граса, и он будет преследовать несколько дней. Убейте любого из стада, и у вас останется мало шансов уйти от них на своих ногах. К счастью для преследуемых грасами людей, болото являлось надежной защитой. Два чудовища, упавшие со скалы, уже прекратили бороться или жалобно на высокой ноте стонали. Несколько их сородичей сгруппировались на берегу и умоляюще их звали. Главный лесничий прицелился из гольчатого ружья и двумя выстрелами освободил животных от страданий, но блеск этих выстрелов довел находившихся на берегу грасов до высшей степени ярости. «Назад пути нет», — сказал Азаки, — «по крайней мере в течение нескольких дней». Тау прихлопнул черное четырехкрылое насекомое с раскрытыми челюстями, севшее ему на плечо. «Мы не можем ждать здесь, пока они о нас забудут», — сказал он. «Ведь без воды мы не сможем обойтись. Да и местная фауна готова попробовать нас на вкус». Но Мани побродил по островку и доложил. «К востоку больше сухой земли. Возможно, там мы сможем перебраться через болото». Но Дэн сомневался в этом. Он боялся снова прыгать с островка на островок. И, казалось, тау разделяет его страхи. «Думаю, вы не пожалеете еще нескольких выстрелов для наших друзей на берегу», обратился он к казаке. Главный лесничий покачал головой. «У нас недостаточно зарядов, чтобы взяться за все стадо. Они могут скрыться из виду, но остаться в чаще поблизости отсюда. И это будет означать для нас смерть. Поэтому мы должны перебраться через болото». Если их прежний марш Дэйн рассматривал как пытку то этот оказался еще хуже. Их продвижение стало неуверенным, а падение частыми. Уже через четверть часа все они были покрыты ужасно пахнувшей грязью и тиной, которая, попадая на воздух, окаменевала. Хотя это было и очень болезненно, но все же защищало их тела от насекомых, которых на болоте предостаточно. И несмотря на все их попытки найти другую дорогу, Единственно пригодная тропа вела их вглубь болота, прямо в центр неисследованных трясин. Наконец Азаки объявил о необходимости сделать привал и провести совещание для обсуждения дальнейшей дороги. Казалось, что для этого было бы хорошо найти такой островок, с которого они могли видеть хотя бы берег. «Нам нужна вода», — резко проговорил Тау, стирая с лица маску из травы и зеленой грязи. «Мне кажется, что впереди почва поднимается», — сказал Азаки, устало опираясь игольчатым ружьем на поверхность островка. «Думаю, что мы вскоре сможем выбраться на более твердую землю». Джилико, подтянувшись, взобрался на молодое деревце, согнувшееся под его тяжестью, и внимательно изучал лежащую впереди местность. «Насчет этого вы правы», — сказал он главному лесничему. Примерно в полумиле от нас растительность имеет натурально зеленый цвет. Он взглянул на заходящее солнце. И примерно за час светлого времени можно было бы попытаться добраться туда. Но мне бы не хотелось совершать этот переход в темноте. Только надежда добраться за светло до зелени поддерживала их слабеющие силы. Захватив с собой связки, сделанные из пучков травы, чтобы в случае необходимости подкладывать их, они снова начали прыгать с островка на островок, держа направление на замеченную джелеко зелень. Когда они добрались до нее, то совершенно обессилели. Дейн, скарабкавшись на последнюю кочку, попытался подняться на ноги, но зашатался и снова опустился на землю. Он настолько выдохся, что даже не пошевелился при возбужденном крике Нумани. Он не двигался до тех пор, пока подошедший Азаки не наклонился над ним с открытой канистрой в руках. Лишь тогда Дэйн поднялся. «Пейте», — настаивал Хатканец. «Она свежая, мы нашли водяное дерево». Жидкость была вроде свежая, но все же имела особый привкус. Дэйн его не замечал, пока не сделал основательный глоток. Но в данный момент он не мог думать ни о чем, кроме глотка воды, пригодной для питья. Чахлая ненатурального цвета растительность болота сменилась здесь более нормальной, похожей на растительность покрытых джунглями низин. «Перебрались ли мы через все болото?» — вяло спрашивал себя Дейн. «Или это только большой остров в середине вонючих трясин?» Дейн снова выпил воды, чувствуя, как возвращаются силы к нему. Он подполз к месту, где лежали его товарищи по кораблю, но прошло еще некоторое время, прежде чем его стало интересовать что-то другое, кроме того, что он может пить, если только этого пожелает. Вдруг он увидел, что Джилико поднялся на ноги и повернул голову на восток. Тау тоже сел, как будто его поднял сигнал тревоги на королеве. Хатканцы, вероятно, ушли обратно к водяному дереву. Но все трое космонавтов слышали этот звук, далекий пульсирующий ритм, сопровождаемый вибрацией. Джалико посмотрел на Тау. «Барабаны?» «Может быть», — ответил врач, завинчивая крышку своей фляжки. «Ясно только, что здесь поблизости люди. Но хотел бы я знать, кто они такие». Они не были уверены в отношении барабанов. Но в отношении луча, посланного неизвестно кем, и перерезавшего неподалеку от них ствол с такой же легкостью, с какой нож разрубает сырую глину, никто не мог ошибиться. Это явно выстрел из бластера, и притом из определенного типа бластера: Бластера патруля. Тау и Джилико бросились ничком на землю рядом с Дэйном, и все трое вжались в нее, будто хотели просочиться под ее поверхность. Из кустарника донесся тихий зов Азаки. Джилико пополз на этот зов, а за ним, извиваясь как червяки, последовали остальные космонавты. В укрытии они нашли главного лесничего, проверявшего свое игольчатое ружье. «Здесь лагерь браконьеров», — хмуро объяснил он, — «и они знают о нас». «Закономерный конец этого гнусного дня», — бесстрастно заметил Тау. «Можно было предполагать, что нас ожидает что-то в этом роде». Он попытался соскрести корку из засохшего ила, покрывавшего его подбородок. «Но разве браконьеры используют барабаны?» Главный лесничий нахмурился. «Именно поэтому Нумани пошел на разведку. Надо все хорошенько узнать».